Глава 5 Сестры почти не виделись: Нина весь день в школе, Варе на работе, вечером в институте. Но невыносимо жить вместе, не разговаривая, видеть на Варином лице насмешку над каждым услышанным по радио словом, чувствовать презрение к себе за то, что она верит всему этому. От вари можно ожидать чего угодно, к чему такое приведет. В их подъезде арестовали врага народа. Он жил здесь всего три месяца, а его соседа по квартире Диму Полянского исключили из партии за потерю бдительности. С Димой у Нины были с детства приятельские отношения. Столкнулись в те дни на лестнице. Дима взял ее за локоть, зашептал на ухо. «Я с ним двумя словами не обмолвился, только здрасте и до свидания». А в райкоме и слушать не стали, исключили и конец». Время серьезное. Насупилась Нина. Сейчас требуется особая бдительность. Дима шарахнулся от нее, Помчался наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Даже не попрощался. Хотелось крикнуть ему вслед. «Дорогой мой, не сегодня-завтра и меня могут исключить, благодаря моей дорогой сестрице!» Конечно, не крикнула, но расстроилась. Вставила ключ в замок дрожащими пальцами. Зря так грубо оборвала Диму. Дима славный парень, старший ее на пару лет, инженер, работает в авиации. В позапрошлом году пригласил Нину в тушино на праздник Воздушного флота. Она с удовольствием пошла и не пожалела. Захватывающее зрелище: день солнечный, в голубом небе самолеты, белоснежные парашюты, радость и вокруг. Летчики, геройские ребята. Нина гордилась ими, гордилась своей страной. Дима был к ней внимателен, приветлив, позванивал по телефону, 8 марта приносил цветы, в октябрьские и майские праздники – коробку конфет. Но его ухаживание Нина не принимала всерьез, чужой. Только с Максимом она могла говорить о своих невзгодах, могла быть откровенной, он внимательно слушал, ей передавалось его спокойствие. И письма, которые он писал Нине, были разумные, добрые, обстоятельные. Два раза Максим приезжал в отпуск, терпеливо дожидался, когда она вернется из школы, стоял в очереди за билетами, они ходили в театр, на выставке, доставал даже билеты в консерваторию, хотя не понимал и не любил классическую музыку, улыбался добродушно, бах так бах, Моцарт так Моцарт, но ее любила Нина, и Макс безропотно высиживал весь концерт, главное, чтобы Нине нравилось чтобы Нина получила удовольствие. Лично он предпочитал народные песни. В прошлом году они смотрели «Юность Максима» и всю обратную дорогу из кино он напевал. «Крутится-вертится, шар голубой, Крутится-вертится над головой, Крутится-вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть». Нина была в хорошем настроении, подпевала ему, но к Максу Если прилипала какая-нибудь мелодия, то надолго. На третий день Нина не выдержала. «Прекрати, неужели самому не надоело?» Макс нашелся: «Может быть, я тоже хочу украсть барышню и приучаю ее к этой мысли?» Она улыбнулась. «Подожди, Макс, не сейчас». «Почему не сейчас?» Она сама не могла точно объяснить. Возможно, немалую роль играла привязанность к школе, ученикам, Она любила свой предмет, историю. В Москве библиотеки, курсы, семинары, музеи. Все, что связано с ее профессией. Ничего этого там, в глуши, на Дальнем Востоке нет. Однообразная провинциальная жизнь. Пойдут дети, начнутся, как это всегда бывает у военных, переезды из города в город. Вместо любимого дела стирай пеленки, вместо общественной работы вари борщ. Как-то после отъезда Макса Варя сказала ей «Смотри, уплывет женишок». Нина вспылила «Что за пошлость? Женишок уплывет!» «Ты вот не упустила жениха, и поверь мне, ни я, никто другой тебе не завидовал». Варя в ответ саркастически улыбнулась «Вековухам и старым девам тоже никто не завидует». Вот такими репликами они иногда обменивались, чтобы потом снова неделями не разговаривать. Это стало невыносимо. Надо разъезжаться. В конце ноября, в Нинин день рождения, позвонила Лена Будягина. «Приятный звонок. Хочет поздравить, молодец. Никогда не забывает, Все помнит. Можно в кафе «Мороженое» сходить на улице Горького. Посидят, поболтают, тем более давно не виделись. Но Лена звонила не для поздравления. «Нина», — сказала она, — «папы больше нет». Нина сразу не поняла, умер, но тут же сообразила. Иван Григорьевич арестован и поспешно проговорила. «Я тебе перезвоню» и положила трубку. Испугалась? Нет, почему? Но не вести же об этом разговоры по телефону. Она вернулась в комнату, опустилась на стул, задумалась. Идти к Лене или не идти? За их квартирой следят, это ясно. Из пятого дома советов каждый день забирают. По фамилиям в газетах видно. Но как не пойти? Бросить подругу, одну с ребенком, Надо идти. Но как? В подъезде вахтер спросит, вы к кому? Придется сказать, к Будягиным. Тут же он позвонит, куда следует. Мол, к Будягиным девушка прошла. И потянется ниточка. И, конечно, дознаются, что несколько лет назад Иван Григорьевич дал ей рекомендацию в партию. Одну дала директор школы, Алевтина Федоровна Смирнова, другую — Иван Григорьевич, а его арестовали. Как же поступить? Сообщить в парторганизацию? Хороший подарок она получила в день рождения. Нина пошла на Грановского в половине седьмого. Люди возвращаются с работы, она пройдет незамеченной. К счастью, вахтера на месте не оказалось. Лена открыла дверь, они расцеловались. Была Лена, на удивление, спокойна и деловита. И Ашхен Степановна, Тоже держалась спокойно и деловито, хотя в квартире все перевернуто, сургучные печати на двух комнатах, в коридоре разбросаны вещи, тяжело на такое смотреть. Не пугайся, сказала Лена. Завтра мы должны переехать в дом правительства на Серафимовича. Там нам выделили комнату. Она усмехнулась. Перевалочный пункт с набережной Москвы-реки, на берега Енисея. Видишь, собираемся. Вижу, вижу. Понорилась Нина. На столе Ашхен Степановна укладывала в ящик посуду. На полу домработница сворачивала ковер. «Как вы все это разместите в одной комнате?» спросила Нина. «Всё предусмотрено», опять усмехнулась Лена. «В комнату мы перевезём только самое необходимое. Остальное сдадим на Серафимовича коменданту. Там есть специальное помещение для таких вот случаев. Как ты понимаешь, помещение большое. Таких случаев теперь очень много». Рано утром папу увели, а в три часа явились и предупредили о переезде. Дали возможность собраться, вполне гуманно. Я уже туда съездила, посмотрела, вполне приличная комната, четырнадцать метров на первом этаже. В других комнатах тоже по семье. Попались даже знакомые из нашего дома, и ключ получила. Она все говорила и говорила, продолжая что-то бросать в чемодан, А Нина топталась рядом, со страхом вглядывалась в ее лицо. Усмешка не сходила с губ, а глаза при этом оставались неподвижными. И эта странная сосредоточенность вместе с неуместной веселостью и необычной для Лены говорливостью производили жуткое впечатление».